Глава 22. Парк Александра Роуд. На следующий день, придя домой из школы позже обычного, после занятия на батуте, Эдди обнаружила, что дверь не заперта. Папа пил чай на кухне, на столе были расставлены чашки и блюдца, и лежала ополовиненная упаковка печенья. Пару часов назад заходили Ада и Джунипер. Джунипер сказала, что забыла кое-что. Эдди сразу же все поняла. «Джунипер, зачем они приходили сюда? Ты ведь не пустил ее наверх?» Прежде чем папа успел что-либо ответить, Эдди взлетела по лестнице, перескакивая через две ступени и ввалилась в свою комнату, споткнувшись о порог. Она смотрела на пустое место под своей кроватью. Шкатулка с флитами исчезла. Эдди отчаянно заметалась по комнате, зовя им пенида из пекла. Она обыскала все помещение, встряхнула шторы. Десять минут спустя она осознала, что флиты действительно пропали. Она спустилась обратно вниз. Лицо у нее было пепельно-серым. «Куда пошла Джунипер?» «Ада отвезла ее домой, в Южный Лондон», — ответил папа. «Сама она собирается уехать куда-то в отпуск на неделю, чтобы помочь семье малыша Соло». «В этом нет ничего плохого, верно?» «Как и в солнце зимой». Так вот, что Ада имела в виду, говоря о своей поездке. «У Джоннипер была в руках шкатулка!» — Эдди почти кричала. «Не знаю», — недоумевающе сказал папа. «У них была пара сумок». «Она поднималась наверх?» — спросила Эдди. «Э, да, кажется, поднималась. Как раз перед тем, как они ушли. Но только для того, чтобы сходить в туалет». Эдди заплакала. Она ее забрала. «Забрала что?» Лицо Эдди было залито слезами и покрыто красными пятнами. Она с громким стуком ударила кулаком по столу. «Мою шкатулку!» Папа сел очень прямо, и Эди сразу же осознала, что совершила ужасную ошибку. «В каком смысле твою шкатулку?» — спросил он очень тихо. «Шкатулку с последнего склада», — слабым голосом ответила Эдди. Ярость папы была подобна шквальному ветру. «Она не должна была оказаться у нас дома, Эдди Уинтер!» «Прости», — ответила девочка, и голос ее звучал так тихо, что она сама едва слышала его. «Прости, папа». Она взбежала обратно наверх и еще раз обыскала комнату, страстно желая увидеть импи, висящую над ее головой, или Нида, высовывающегося из-за края ковра, словно морской котик. Эдди достала все из своего гардероба, но шкатулки там не было. Схватив телефон, она проверила страницу Джуни Берри в соцсети, но там не было ничего, кроме пары новых селфи. Пустое место под кроватью словно бы смотрела на нее, обвиняя в глупости. Она должна была защищать семью Импи и помочь им найти Джота и Флюму. Угрозой для них были Вера Крич, птичий шпионы и сороколки, а не Джунипер. Однако именно Джунипер испортила всё. Эдди не спустилась к ужину, и папа не стал звать её. Она лежала ничком на постели так, чтобы не видеть пустое место там, где раньше стояла шкатулка. Она слышала, как внизу течет вода из крана и позвякивают тарелки. Это папа прибирал на кухне. Эдди очень хотела, чтобы мама была здесь. Даже если мама не верила в флитов, она поняла бы, что шкатулка была особенной. Волшебной. Девочка повернулась на спину и уставилась в потолок. Эди! -э -э «Помоги ⁇ Помоги! ⁇ услышала она приглушенный голос. Эди села и окинула взглядом комнату. Голос доносился из комода. Она вскочила и стала один за другим выдвигать ящики. В верхнем левом ящике, посреди перепутанных между собой школьных гольфов, она нашла Нида. Нид, хрипло выговорила она. Ты все-таки здесь! Она раскрыла ладонь и согнула большой палец. Нит сел на палец, как на скамейку, моргая от света, пока Эдди заваливала его вопросами. «Как вышло, что тебя не забрали? Джунипер видела тебя?» «Меня не было в шкатулке, я смотрел на рыбу», — ответил он, указывая на гуппи, которая плавала туда-сюда в аквариуме. «Эта девчонка, Джунипер, вбежала и унесла шкатулку, захлопнув крышку. Все случилось ужасно быстро». Я думал, что она схватит и меня тоже, поэтому прыгнул в ящик с гольфами и спрятался в самой глубине. Я боялся высунуться и в конце концов уснул. Когда я проснулся, ящик был крепко закрыт. Значит, Нит все это время был здесь. Видимо, папа закрыл ящики комода, когда забирал грязные вещи Эдди в стирку. Нит печально сгорбился. «Так она украла шкатулку. Импи ни за что не оставила бы с пекла». «Значит, теперь они оба у неё». «Знаю», — печально отозвалась Эдди. Нит отвернулся и яростно вытер глаза. «Я никогда раньше не был один», — признался он, громко всхлипнув. «Ты не один», — возразила Эдди. «Я помогу тебе найти их. Их всех». Хорошо слабым голосом сказал он, потом встал и невысоко подпрыгнул. «Так какой у нас план?» Завтра после школы мы пойдем в магазин Ады и попробуем узнать, где живет Джунипер. Эдди почувствовала, как отчаяние начинает отступать. У нее по-прежнему был нит, и это убеждало ее в том, что флиты настоящие, что они есть в ее жизни. Нит спрыгнул с комода и съехал на пол по гирлянде, свисающей из гардероба. Телефон, все еще лежащий на кровати, негромко пискнул. Эдди схватила его и вывела на экран страницу Джуни Берри. Сердце ее замерло. «Посмотри на это». Она присела на корточки рядом с Нидом и показала ему пост в соцсетях. Там была фотография спекла, одетого в странный оранжевый наряд и остроконечную шапочку. Он сидел на пластиковом мухоморе и ел печенье с джемом и глазурью. Спустя несколько секунд появились комментарии от трех подписчиков. Как необычно. Ого, он прямо как настоящий. Из чего он сделан? Как мило, малыш Пикси». Пальцы Эдди зависли над клавиатурой. Она понимала, что лучше хранить молчание, чтобы Джунипер не знала, что она просматривает ее страничку. Однако Эдди не удержалась и набрала сообщение, хотя и не стала отправлять его. «Ты воровка».